Среди разбросанных одежд Алисы, но вот беда с проломленным черепом. Алиса же бесследно исчезла, и никто не мог дать ему по этому поводу отчета. Больше всего Буре взволновало то, что на груди Джеребека он не нашел ключа, который тот не снимал ни днем, ни ночью. Приказав старейшему из наставников навести во дворце порядок, Буре оставил Шаисте свой лондонский адрес, поручив извещать его обо всем, что происходит в Маверанахре, вскочил на коня и поскакал в сторону Ташкента, где собирался присоединиться к купеческому каравану до Персии, а заодно разузнать, как был уничтожен русский посланник. Родственники девушек, по его предположению, должны были достичь города чуть раньше. Боясь, что и его ненароком могут принять за русского. Буре оделся в черное восточное платье с золотым шитьем, какие носили только воины Маверонахра, и спрятал подальше очки. Пусть видел он без них значительно хуже, зато никто не узнает в нем европейца. Он всю дорогу ломал голову над тем, что же случилось с Джурабеком и куда подевалась Алиса. От этого мысли его путались, и он никак не мог сосредоточиться. «Собственная рассеянность...» Несколько раздражало его. Хотелось сосредоточиться на главном, на удачном осуществлении плана, который он вынашивал так долго. Хотелось сполна насладиться победой, помечтать о том, как его встретят во дворце, подумать о будущем, но не получалось. Как он не пытался отделаться от образа поверженного Джурабека с проломленным черепом, тот все время вставал у него перед глазами. Шестое чувство подсказывало Буре, что произошел какой-то сбой, что-то нарушено в отлаженной столетиями системе Маверанахра. Но ему не хотелось сейчас думать об этом. Собственная победа, которой он так гордился еще полчаса назад, теперь казалась ему неполноценной. Внутреннее ликование окончилось как-то уж слишком скоро, уступив место суетливым сборам, скомканными распоряжениями к отъезду, похожему на бегство». Зиновий Ларионович пустил лошадь шагом, пытаясь взять себя в руки. Он уговаривал себя, что такое нервическое состояние — лишь последствия бессонной тревожной ночи, но никак не мог сам себе поверить. В конце концов он прикрыл глаза и представил лицо дочери, представил, как она бежит ему навстречу по парку, широко раскинув руки. В душе установилось затишье. Застывшее воображение картинка, свежеподстриженный газон перед его английским замком, действовала умиротворяюще. Буре улыбнулся видению, глубоко вздохнул, шумно выдохнул и открыл глаза. Прямо на него двигалась разъяренная толпа. Зиновий Ларионыч сразу понял, что это за люди, И откуда они идут? Их разделяло примерно полверсты, и Буре вполне мог бы пустить коня во весь опор другой дорогой, чтобы избежать этой встречи. Но ему не терпелось узнать, почему эти люди направились вовсе не в Ташкент, куда они едут и зачем. Муфтий, должно быть, шагает где-нибудь впереди этого отряда, а потому Буре, говоривший на узбекском языке практически без акцента, не вызывая подозрений, может поинтересоваться, что случилось и куда направляется толпа. Как хорошо, что он облачен в одежду воинов Маверанахра, Не то приняли бы за европейца и поминай, как звали. Зиновий Ларионович нервно усмехнулся своей мысли, Сились без пенсне разглядеть выражение лиц людей и отыскать наконец в толпе муфтия. Провнявшись с толпой, он улыбался и щурился до тех пор, пока не почувствовал, что кто-то тянет его за ногу вниз на землю. Что происходит? Участливо по узбекски спросил Зиновий Ларионович мужчин с горящими глазами. Может быть, я могу чем-то помочь? А люди окружали его плотным кольцом крепче сжимая в руках палки и мотыги. Без очков Зиновий Ларионыч видел все, как в тумане. Неожиданно на расплывчатом фоне толпы выделилась фигура крепкого седовласого старика. Это Файзула подошел к Буре вплотную и ухватил за грудки. «Ты кто?»